Учитель истории Юрий Иванович Барабанов до такой степени любил свое дело, что в пятых классах у него не было ни одного троечника, а все хорошисты да отличники. Причем отличников насчитывалось больше, чем хорошистов. Удивляться тут, впрочем, нечему, и предмет сам по себе занимательный, и Барабанов чего только не выдумывал, чтобы обворожить своих пятиклассников знанием о былом. Например, он проигрывал с ними в лицах разные события древней истории, и ради этих импровизированных спектаклей дети монтировали даже такими увлекательными занятиями, как охота на ворон и курение в подсобке подвального этажа. Делалось это так. С последним звонком Юрий Иванович собирал старост в учительской и говорил, «Сегодня молодые люди...» Мы с вами изобразим упадок рабовладельческого строя и становление феодальных отношений в центре и на местах. Молодежь из 5А представит нам римскую патрицианскую семью. 5B Б — надсмотрщиков и легионеров. Разгильдяи из 5В будут у нас рабы. Некоторое время занимают прения сторон, так как учащимся из 5В не хочется быть рабами и они претендуют хотя бы на роль легионеров, но как бы там ни было, в половине второго лицедеи собираются в актовом зале. Некоторое время опять же припираются, однако вскоре дело идет на лад. Розовый толстяк Лебедев, даром что в его семье третий месяц не получают зарплату, важно ходит по сцене, туда-сюда приволакивая тогу из штапельной занавески. Легионеры, вооруженные самодельными мечами из фанеры, торчат по углам и строят зверские физиономии, а надсмотрщики размахивают воображаемыми бичами. Что до рабов, то они покорно притворяются, будто жнут жито, так как за эту неблагодарную роль каждому обещано по сладкому пирожку. После, по знаку Юрия Ивановича, рабы восстают и воюют с легионерами. Причем дело не обходится без одного другого расквашенного носа и многочисленных синяков. Вдруг толстяк Лебедев говорит, «Юрий Иванович, а чего вообще эти повстанцы нам воду мутят?» «Ну как же», — объясняет ему Барабанов. «Ведь рабы подвергаются жестокой эксплуатации, находятся на положении говорящих орудий труда. Кому это понравится, посуди. К тому же занимается заря феодализма, более прогрессивных социально-экономических отношений, и рабы это чувствуют как никто». «А дальше что?» — спрашивает Краснов, который представляет раба, как бы томящегося за решетками эргастула. Дальше рабы частично становятся колоннами, а частично — свободными людьми. Иди на все четыре стороны, хоть куда. Краснов свое. — А куда, например, идти? — Ну, я не знаю, можно осесть на земле какого-то феодала, можно наняться в подмастерье к ремесленнику, то есть практически можно все. — Понятно. В общем, получается конетель. А интересно, нельзя было все оставить, как было, чтобы по-прежнему существовали патриции и рабы? Как известно, история не терпит сослагательного наклонения. Это раз. Во-вторых, если бы общество не развивалось в социально-экономическом отношении, то не было бы ни французских энциклопедистов, ни паровозов, ни электричества, ни телевизора, ни кино. Толстяк Лебедев сказал... «Телевизора у нас и так нет, потому что полгода электричество не дают». А Краснов добавил, «Я вот тоже думаю, на кой нам сдались эти французские энциклопедисты? Главное, столько беспокойства и непонятно из-за чего».